Леонид Андреев Иуда Искариота Читает Роман Ильин Глава первая Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда Искариота – человек очень дурной славы, и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово». Если порицали его добрые, говоря, что Иуда, корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и турны, которых расспрашивали о бууте, поносили его самыми жестокими словами. Он ссорит нас постоянно, говорили они, отплёвываясь. Он думает что-то своё и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него шум. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у жутцов есть жёны.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 безуспешно стараясь из трех камней, что составляет поместье Иуды, выжить хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше. И всюду он сжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору. Любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес – Детей у него не было, и это ещё раз говорило, что Иуда дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды. Никто из учеников не заметил, как впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей, но уж так давно неотступно шёл он по ихнему пути, вмешиваясь в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычно он становился, обманывая утомлённое зрение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 Тяжело пламенеющим шаром скрывалось оно к низу, зажигая небо и всё на земле, что было обращено к нему. Смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев всё покорно отражало тот далёкий и страшно задумчивый свет. Белая стена уже не была белой теперь, и не остался белым красный город на красной горе. И вот пришёл Иуда. Пришёл он, низко кланяясь, выгибая спину,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 ругающийся мужи. Достатно жидкий и неприятный для слуха. И часто слова иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа, точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный. Он явно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу. За таким черепом всегда слышенный шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды. Одна сторона его с черным, островосматривающим глазом была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки, но другой же не было морщин, и была она мертвенно гладкая, плоская и застывшая, и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромной от широко открытого слепого глаза, покрытой белесой мутью, не смыкавшейся ни днем, ни ночью, он одинаково встречал и свет, и тьму.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 Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел и двигая головой направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что входя на горы он задыхается, а стоя у края пропасти испытывает головокружение, едва удерживается от глупого желания броситься вниз.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 Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышимый шум и вызывал ответ у самых глухих вещей. Каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, а самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу...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 продолжающего горячо рассказывать об усминоге. И один за другим подходили к Иуде смущённые ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко. И только Иоанн Звидеев упорно молчал, а Дофама, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая произошедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидявших рядом. И эта странная близость пожественной красоты и чудовищного безобразия человека с кротким взором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 И чего не произошло? Пётр ушёл куда-то и ус сел задумчиво, опёршись головой на руку и тихо покачивал загорелую ногою. Ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьёзно рассматривал его, как добросовестный портной, снимавший мерку. Иуда улыбнулся. Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял её в расчёт, как и все остальные, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону его лица.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 Иоанн пристально смотрел в неподвижные, широко открытые глаза и молчал, и видел, как от толпы ууда помедлил нерешительно и скрылся в тёмной глубине открытой двери. Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошёл гулять, и с невысокой кровли, где устроил своё ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась лёгкой и неторопливой. и не шла, а точно скользила впереди своей чёрной тени. И вдруг человек пропадал в чём-то чёрном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появились под луной, они казались молчащими, как белые стены, как чёрные тени, как вся прозрачная г listёная ночь. Уже почти все спали, когда и вот услыхал тихий голос возвращавшегося Христа. И всё стихло в доме вокруг него. Пропел петух